Глава 9. Отлично, молодец! Одобрил Эльвиир, когда я, следуя указаниям, без труда, смогла создать вокруг себя полупрозрачный темный щит, точно такой же, как при недавней встрече с Лероном, когда защищалась от него. Только на этот раз щит появился, потому что я ему приказала. Он будет появляться всегда, стоит дать мысленный приказ, уточнила я, любуясь щитом. Похожий на преграду из темного стекла с пробегающими по поверхности волнами тьмы, он действительно выглядел очень красиво. Альвиир кивнул. Да, теперь ты сможешь создавать его, когда захочешь. После приятной прогулки по улицам небольшого, но симпатичного городка на территории темных королевств мы сидели в гостиной замка в Аркханате. Под руководством Альвиира я изучала свойства браслета. Оказывается, с его помощью можно устанавливать ментальную связь, но это у меня не получилось. Альвиир не расстроился. Сказал, что мне опыта не хватает, ведь, несмотря на все успехи, я пока всего лишь на первом курсе. О ментальной связи с Лероном, которой не помеха моя неопытность, говорить не стала, но некоторую неловкость все же испытала. Зато щит из магии тьмы теперь выставляла легко. «Стоило лишь пожелать, сконцентрироваться, отдать мысленный приказ, и меня со всех сторон окружала магическая защита». «Что еще? спросила я. «А еще, если с тобой случится что-нибудь серьезное, я об этом узнаю. Ты же говорил, что браслет будет передавать эмоции только в том случае, если я ему разрешу». «Это так?» Твои эмоции мне недоступны даже через браслет. Но если ты испытаешь сильную боль или твой организм будет истощен настолько, что возникнет угроза жизни, я об этом узнаю и смогу к тебе переместиться». «Отлично!» — я улыбнулась. «Это меня полностью устраивает. И защита есть, и подстраховка. И в то же время сохраняются некоторые личные границы, потому как эмоции не транслируются Альвииру». Вот это я понимаю, магический браслет, по-настоящему полезный. А твой браслет, полюбопытствовала я, у него есть какие-нибудь функции? Брачный браслет Эльвира я обнаружила прошлой ночью, когда мы... М -м, остались без одежды. У него на запястье красовался очень похожий браслет, точно такого же черного цвета, но с иными узорами, более резкими и, если так можно выразиться, мужскими. Мой браслет всего лишь символ. Это Аркахон должен защищать свою избранницу, но никак не наоборот, улыбнулся Альвиир. Кстати, о защите избранниц. Ты можешь не участвовать в турнире. Серьезно? Да. Но меня выбрали, назвали уже в числе участников. Кто бы сомневался, хмыкнул Альвиир. Но ты, как жена одного из правителей темных королевств, вполне можешь отказаться. Теперь тебя никто не заставит даже несмотря на то, что Академия находится на территории Империи. Я задумалась. Отказаться от турнира, в котором не хотела участвовать? А что, если... Что, если не так уж мне не хочется в нем участвовать? Губы растянулись в улыбке. Пожалуй, это будет интересно. лорды Аркахоны хотели посмотреть, на что способен Феникс Света, а значит, можно ожидать весьма любопытные задания. Да, я кивнула самой себе. Это будет интересно. Поучаствую». Альвеир рассмеялся и притянул меня к себе. «Я подозревал, что ты не станешь отказываться. Чтобы я и добровольно отказалась от увлекательного приключения в области магии, не дождетесь!» Я подхватила его смех. Чуть погодя, уже серьезно продолжила. «К тому же подготовка к турниру будет не лишней. Нас обещали научить многим полезным заклинаниям». «Кстати, о пользе». Ваш ректор обращался ко мне с одним вопросом. Заявил, что преподаватель по целительству собирается вводить к тебе нуждающихся в помощи, чтобы ты могла тренироваться. «И?» «И решать тебе», — Альвиир пожал плечами. «Я сказал, что если ты не против, пусть приводит. Но проверять всех, кто пересекает границу Академии, будут мои слуги». «Спасибо», — Поблагодарила я сразу и за разрешение, и за то, что данный ректору ответ учитывал мое мнение. Но не больше двух нуждающихся в день. Я не выдержала и расхохоталась. Альвиир в своем репертуаре. За выходные едва успела выполнить домашние задания. Много времени мы проводили с Альвииром вместе, и я была по-настоящему счастлива. Но с началом учебной недели твердо решила не отлынивать от учебы. Даже когда не хотелось выбираться из постели в нашей общей спальне замка в Аркханате. Ох, как тяжело было вставать. Но я пересиливала себя и сползала с кровати. Теперь все завтраки и ужины проходили в замке в Аркханате. Как пояснил львиир, замков в разных королевствах у него было большое количество, но этот в Арханате, его любимый. Можно сказать, постоянное место жительства. Остальные использовались гораздо реже, когда хотелось сменить обстановку. Итак, после завтрака Альвир переносил меня в комнату общежития. Я быстренько собирала свои вещи и отправлялась на занятия. Домашнее задание старалась делать до наступления вечера, а ближе к ужину Альвир забирал меня к себе. Вот такая у нас получалась семейная жизнь. А сегодня состоялась первая тренировка нашей команды, участвующей в турнире. Помимо меня в команду входил Реван, и двое незнакомых ребят, парень и девушка. Парень — светлый маг, девушка — темная. Получается, что по двое с каждого факультета. Равновесие во всем. Но не считая того, что наша команда, в принципе, получилась самой сильной, вряд ли среди первокурсников найдется еще один феникс света и уже закончивший обучение темный маг, только притворяющийся обыкновенным студентом. Кстати, интересно, почему Реван до сих пор учится в академии? теперь приглядывает за мной для Лэрона? «Хочу напомнить вам», — говорил преподаватель, вышагивая перед нами, «цель наших занятий не только в том, чтобы вы изучили новые заклинания, но также вы должны стать настоящей командой, научиться доверять друг другу, знать слабые и сильные стороны друг друга, чтобы в нужный момент суметь поддержать или, наоборот, на кого-то положиться. Но сегодня, пока вы друг к другу не привыкли, «Мы с вами начнем с парочки атакующих заклинаний. Они не сильно отличаются от того, что вы уже проходили на практике, поэтому должны даться вам легко». Гириена, шатенка с кудрявыми волосами, карими глазами и чуть заостренными ушами, подняла руку. Девушка вообще мало походила на темную, скорее казалась милой и нежной. Но вот магия, которую она применяла, совершенно точно была темной. «Да», — преподаватель кивнул. На этих тренировках мы научимся становиться невидимыми. Думаю, это нам бы очень пригодилось. Невидимость — достаточно сложная магия. На первом курсе ее не изучают. Ну и что? Должно же у нас быть какое-нибудь преимущество. Посмотрите на нас. Мы — сильная группа. Реван — один из лучших на курсе. Таис вообще феникс света. Я очень четко распознаю магию, а от моих атак никто из одногруппников защититься не может. «Не знаю вот насчет дарейка Девушка оценивающе взглянула на чуть взъерошенного светловолосого парня с факультета светлой магии. «У меня хорошая защита», — заверил он торопливо. «А еще я левитацию освоил самостоятельно». «Вот!» — Гириена демонстративно подняла палец. «У нас уже есть преимущества. Но чем их больше, тем лучше. Мы должны научиться чему-нибудь, что на первом курсе не проходит». Глаза девушки решительно блестели. Похоже, она всерьёз нацелилась победить на этом турнире. Впрочем, на ее месте я бы тоже верила в собственную команду. Вот на своем же подозревала аркахонов в некотором коварстве. Должны ведь они как-то сравнять шансы. Понятное дело, что на остальных им наплевать. Но испытания, которые достанутся нам по сложности, должны превосходить все те, что выпадут на долю остальных команд. «А уж мне вообще по диспуску не дадут», Проверять способности феникса света, так проверять. Чем больше в нашем рукаве будет козырей, тем лучше. Так что я кивнула, поддерживая Гириену. С сомнением осмотрев нас, преподаватель кивнул. «Хорошо, давайте попробуем». И занятие началось. Ну что я могу сказать? Ничего у нас не получилось. Магия оказалась слишком сложной. Переплетение магических нитей сопрягалось за умными расчетами — требовало неимоверной концентрации, усидчивости и опыта. Вот последнего нам как раз и не хватало. Расчеты мне нравились. После того, как преподаватель вывел на доске несколько геометрических формул, я произвела необходимые расчеты для себя. Однако при воспроизведении заклинания на практике возникли проблемы. Не удавалось почувствовать магию настолько тонко, чтобы нужным образом вывернуть энергетические нити. «Нет-нет, а рука дрогнет», Веязь заклинания рассыпается на бесполезные волокна. Преподаватель наблюдал, давал нам подсказки, но, похоже, успехов от нас и не ждал. Я с подозрением поглядывала на Ревана. У того тоже не получалось. Вот уверенно притворяется под неопытного первокурсника косит. Но, может, оно и к лучшему, если бы он использовал то, что недоступно первокурсникам, было бы совсем нечестно. Под конец, когда временно сдались, все же разучили атакующие заклинания, а затем перешли к заклинаниям связи. Я не знаю, какими именно будут испытания, но не стоит исключать вероятности, что придется разделиться. На расстоянии потребуется связь. Ментальную магию высшей категории вам тоже сейчас не стоит пытаться освоить, поэтому связь постоянную гарантировать не могу. Но зато, в случае необходимости, один сможет сообщить что-нибудь другому. Парой фраз переброситься сможете, и найти друг друга тоже сможете. Вот это удалось всем. У нас с Реваном получилось одновременно, потому как оба уже умели. Забавно, но преподаватель предложил к изучению то заклинание, которым я уже пользовалась. Я им с Иришу как раз вызывала, так что воспроизвести заклинание вновь удалось без труда. Реван, естественно, умел такое давно. На этот раз просто притворяться не стал. Немного покорпев над незнакомыми плетениями, справились и Гириена с дареком «Ну что же, молодцы!» — объявил преподаватель, вернувшись из соседней аудитории, откуда принимал наши магические вызовы. «Думаю, из вас выйдет толк, но не расслабляйтесь. Тренироваться будем много и упорно. А на сегодня все. Попрощавшись с преподавателем, мы двинулись к выходу из аудитории. «Таис, подожди, давай поговорим», — предложил Реван. Нагнав меня в коридоре, зашагал рядом. «Ну, давай поговорим, если хочешь». «А ты нет?» Я пожала плечами, не зная, что ответить. «Ты что, так просто выбросила нашу дружбу в мусорное ведро?» — вспылил Реван. Я остановилась и взглянула на него. «А дружба действительно была? Ты ведь дружил с определенной целью». «Да, я общался с тобой не просто так». «Даже в академию поступил, чтобы присматривать за тобой и в случае необходимости помочь. Но...» — Реван тряхнул головой. «Давай не посреди коридора, а? Пойдем ко мне. Пойдем. До башни общежития было не так уж далеко, зато до самой комнаты предостаточно топать вверх по винтовой лестнице. На протяжении пути молчали. То ли Реван с мыслями собирался то ли просто не хотел поднимать тему своего пребывания в стенах Академии до тех пор, пока не окажемся там, где уж точно никто подслушивать не будет. А я просто не хотела начинать разговор. Это ведь Реван предложил поговорить. Зато пока шли, пыталась разобраться в эмоциях. Обиды в себе не отыскала. Только легкую грусть из-за того, что Реван изображал дружбу ради Лерена, а не потому, что ему по-настоящему было интересно со мной. Но, в конце концов, все, что он делал для Лерена — Было также во благо для меня. Обижаться здесь не из-за чего. Другое дело, что дружить после этого тоже будет как-то странновато. Да и нужно ли это Ревану? Сомневаюсь. Скорее уж Лерон подослал, чтобы присматривать за мной и дальше. Оказавшись в комнате, заняли кресло друг напротив друга. Сцепив пальцы, Реван посмотрел на меня и выдал. «Таис, может, хватит?» «Ты о чем? «Я о том, что Альвиру ты шанс дала» а на меня до сих пор дуешься». «При чем здесь Альвиир? Я по-прежнему ничего не понимала. «Как это при чем? Он тоже обманывал тебя, пытался очаровать тебя, чтобы ты влюбилась и стала фениксом света. Я хотя бы твоими эмоциями не играл. Я по-настоящему был тебе другом. А теперь ты простила Альвиира и подпустила к себе, а меня до сих пор сторонишься». «Подожди». «Я действительно дала шанс Альвииру, потому что он хотел узнать именно меня. Но он хотел, понимаешь, а ты? Зачем тебе наша дружба, Реван? Зачем тебе, опытному магу, который уже давно прошел полное обучение, продолжать изображать первокурсника в Академии и дружить со мной? Я, конечно, любопытный экземпляр, феникс света, но всего лишь первокурсница». Реван внезапно насупился. «А ты не думала, что я дружил с тобой по-настоящему?» Ну, нет. Зря, я, между прочим, тоже узнал тебя. И ты мне интересна как человек, тьфу, то есть уже не человек. Короче, как личность. Неужели я не заслуживаю шанса, если ты даже Альвиира простила, и Лэрона, не слишком ли часто ты упоминаешь Лэрона? Я с подозрением прищурилась. И Альвиира в не очень хорошем ключе. Лэрон, мой брат, а ты слишком мнительная. Ну, знаешь. «Странно, что я еще параноиком не стала». «Это да», — согласился Реван. «Досталось тебе нехило. Ну что, дружим?» Он просиял улыбкой и протянул мне руку. «А, дружим!» Я хлопнула ему по ладони в знак согласия. И тут же коварно улыбнулась. «Раз уж мы снова друзья, ты ведь расскажешь мне кое-что, что меня уже очень давно интересует?» «Смотря что», — насторожился Реван, явно не ожидая от меня ничего хорошего. Тем более ты так часто Альвиира упоминал. Тебе явно хочется поговорить на эту тему. Помнишь, когда мы с тобой только познакомились? Ты застал нас с Альвииром в таверне. Помню, такое забудешь, фыркнул Реван. Похоже, зрелище, потерявшего память Альвиира и опустившегося до комнаты в таверне, и вправду произвело на него впечатление. Вы тогда выходили поговорить, и Альвиир тебе за что-то врезал. Помню. Реван потер подбородок, которому тогда явно досталось: За что он тебя ударил? За то, что я был прав. Он это понимал, но его это очень бесило. Очень-очень интересно, а поподробней: Когда Альвиир понял, что ты новое воплощение ливейны, он готов был схватить тебя в охапку и утащить к себе в замок. Этим бы он только спугнул тебя, но никак не расположил к себе. Вот и пришлось отпустить тебя в академию но ему очень не хотелось этого делать. Я убеждала Львиира, что отпустить тебя необходимо». Он злился, ну вот и врезал со злости. «Это было очень смело с твоей стороны. Я не удержалась от смешка». «Да, вообще-то да, я очень рисковал. Челюсть вообще сильно пострадала». Реван снова потер подбородок. «Значит, я должна сказать тебе спасибо». «За что? За это все». Я обвела взглядом комнату. «За возможность учиться в академии, я ведь всегда об этом мечтала». Какое-то время Реван задумчиво меня рассматривал, слегка склонив голову, потом улыбнулся и заявил. «Знаешь, Таис, ты мне гораздо больше нравишься». «Не поняла. Гораздо больше нравлюсь в сравнении с кем?» «В сравнении с Оливейной. Пребывание в другом мире явно пошло тебе на пользу». Не сдержавшись, поморщилась. Впрочем, вопреки обыкновению, упоминание Ливейны не испортило настроение. Пожалуй, обсудить Ливейну именно с другом, а не с мужчиной, который когда-то был в нее влюблен, будет даже интересно. И спасибо Ревану за то, что называл ее по имени, как кого-то постороннего, а не моим прошлым воплощением и вообще не приравнивал ко мне. Вот это было бы действительно неприятно. «Ты хорошо ее знал?» «Не очень. Мы не общались». Так пересекались иногда. Эливейна не любила темных, а я темный. Вот о том и говорю: пребывание в другом мире пошло тебе на пользу. Для Феникса света, я так понимаю, странно относиться к темным так, как относишься ты, и, учитывая предпочтения Ливейны, странно вдвойне. Все меняется, я пожала плечами. Быть может, на самом деле на Земле я оказалась не случайно. Кстати, вот интересно, Почему считается, будто Феникс света должен ненавидеть темных? Если Феникса тьмы ненавидеть, он уж точно не может. Так Феникс тьмы единственный из темных, кого Феникс света не сторонится. Остальные должны вызывать неприятие. И все же любопытно, задумчиво пробормотала я. Ладно, Таис, реван поднялся. Я очень рад, что мы снова друзья. Мне сейчас нужно идти, но в знак примирения зову тебя на нашу вечеринку. Сегодня после ужина будет, в нашем общежитии. Собирается сразу несколько групп первокурсников. Представляешь, как все будут шокированы, если на вечеринку темных придет феникс света?» Реван весело подмигнул. «О, боюсь, половину твоих однокурсников от такого хватит инфаркт», — я рассмеялась. «А вторая бросится к тебе за автографом», — подхватил Реван. «Вот за что люблю учебные заведения, так это за возможность хорошенько поразвлечься». Нет, Таис, ты обязана побывать на нашей вечеринке. В другой раз, к сожалению, сегодня мы ужинаем вместе с Альвииром. А, хм, да. Реван почесал макушку, явно почувствовав некоторую неловкость. Ну да, он брат Лерона, а я в очередной раз напомнила о том, что выбрала Альвиира. Но если Реван действительно хочет дружить, ему придется это принять, потому что разговоров на тему думайся, ты должна быть с Лэроном, я не потерплю». Видимо, Реван прочитал что-то такое по моим глазам. Снова возвращая себе беспечный вид, весело поинтересовался. «Еще не надоела скучная семейная жизнь?» «Нет», — я покачала головой. «Думаю, наша семейная жизнь скучной не будет никогда». После ухода Ревана решила ненадолго заглянуть в библиотеку. Я уже расспросила Альвира о том, как уберечь миру от принуждения служить Фениксу Света. Увы, Альвир помочь ничем не смог. В библиотеке при Академии тоже не надеялась на успех, но сдаваться не собиралась. «Я обязана помочь мире. Я не имею права лишать ее возможности учиться в Академии, ведь это очередная жертва ради Феникса Света. Она, как настоящая подруга, оставила Академию мне. Но я, как подруга, принять такую жертву не могу». Через полтора часа, захлопнув очередную книгу, вздохнула и окончательно обнаглела. Все, иду к ректору. Спрошу у него, с кем из преподавателей можно проконсультироваться по данному вопросу». Альвиир знает много, очень много. Не удивлюсь, если ему известны жуткие тайны мироздания, недоступные более ни одному из живых существ, кроме разве что других аркахонов. Но все же существуют области магии, в которых Альвиир просто не специалист. И если найти такого специалиста, то он поможет придумать, как помочь мире. Я верю, выход должен быть. На стук ректор ответил не сразу: Я уж решила, что его нет в кабинете. В третий раз постучала лишь на всякий случай, но, как ни странно, Вертер де Арис все-таки ответил: Войдите! Прозвучало как-то неуверенно, как будто даже обреченно. В душу закрались подозрения. Я открыла дверь Сделала шаг и потрясенно замерла на пороге. Ко мне обернулся высокий широкоплечий мужчина в богатых, сверкающих золотом одеждах. Валар де Анумор, император. «Таис, какая встреча!» Он широко улыбнулся. «Извините, я, наверное, зайду попозже». Я отступила и уже собиралась не слишком вежливо захлопнуть дверь, когда Вуалар, наоборот, подался мне навстречу. «Стойте, Таис, это очень хорошо, что вы зашли». Однако остановиться я уже никак не успевала и, прямо скажем, не хотела, так что дверь все же начала закрывать, несмотря на устремившегося ко мне императора. Увы, тот оказался достаточно быстрым, чтобы перехватить дверь на полпути. «Я как раз хотел с вами поговорить», — продолжая широко улыбаться, — заявил Вуалар. Крепко вцепившись в дверь, потянул ее на себя, тем самым вновь открывая. «Думаю, Вертер де Арис не откажет и будет так любезен предоставить нам свой кабинет для разговора». Пока мы из стороны в сторону перетягивали дверь, Вертер де Арис, кажется, пребывал в некотором шоке. Но что речь о нем, все же сообразил. Когда валар распахнул дверь, впуская меня в кабинет, ректор поднялся из-за стола. «Да, конечно, вы можете беседовать здесь столько, сколько пожелаете. Мой кабинет в полном вашем распоряжении». «Делать нечего. Пришлось принять приглашение и войти». Понаблюдав, как Вертер де Арис покинул кабинет и закрыл за собой дверь, повернулась к императору. Тот еще специально встал так, чтобы заслонить спасительный выход с собой. Широкоплечий, высокий, из гривы каштановых волос, Вуалар де Анумор буквально лучился дружелюбием. Вот только взгляд его оставался цепким и холодным. «Проходите, Таис». Император махнул рукой, указывая то ли на стол с большим и мягким стулом ректора, то ли настоящий рядом стул, не такой большой и мягкий, явно предназначенный для студентов, то ли на диванчик сбоку, вдоль стены. «Присядем?» «Нет, спасибо, я постою». Поскольку от двери вуалар как-то незаметно и ненавязчиво меня оттеснил, пришлось пройти вглубь кабинета. Но садиться я уж точно не собиралась. Слишком уязвимое получится положение. Я лучше постою. Посреди кабинета. «Что ж», — хмыкнул Вуалар, снова окинул меня странным, пронизывающим насквозь взглядом и внезапно произнес: «Я знаю, кто ты». Я чуть не поперхнулась. «Что, простите?» «О чем это он?» А внутри похолодело, вероятно, от возникшей в голове жуткой догадки. «Я знаю, что в прошлой жизни ты была и левейной», пояснил император, внимательно наблюдая за моей реакцией. Усилием воли подавила нервную дрожь, а от такого пристального опасного взгляда и в самом деле в дрожь бросала. Постаралась как можно спокойнее произнести. «Не понимаю, о чем вы говорите». Все ты понимаешь, Таис, все понимаешь». Император медленно приблизился ко мне, словно крадущийся хищник. И глаза у него при этом тоже хищно поблескивали. «Думаешь, я не выяснил, как появляется феникс света? Сначала нужно умереть». «Может быть, другие не задавались вопросом, кем ты была раньше? Их это и не волнует. А вот я заинтересовался. С самого начала твоего обучения в Академии вокруг тебя крутился Реван де Атер. заботился о тебе и всегда держался поблизости. А потом Лерон. На балу все стало на свои места. Я увидел Альвиира и Лерона рядом с тобой и все понял. Ты или Вейна?» Упорно стараясь сохранять спокойствие, Я настороженно смотрела на императора и лихорадочно просчитывала варианты. Что ему нужно от меня? Ведь он явно заговорил об этом неспроста. Ладно, вычислил. Но что ему нужно теперь? Что-то потребует? Скажет, что и в новой жизни я чем-то обязана империи. Нет, это какой-то бред. Но использовать захочет наверняка. Только императора мне еще не хватало. А если учитывать, что родство с императором довело Еливейну до самоубийства? Ведь это он хотел выдать Элевейну замуж с политическими целями. Это его подозревали в убийстве Лэрона, чтобы настоящие чувства не мешали планам Вуалара. Вот на кой мне теперь его интерес. Не хочу иметь с императором ничего общего. Но главное, как себя сейчас вести? Заявить, что ничего от меня он не получит, или вообще притвориться, будто он ошибся? Какова вероятность убедить императора в том, что я не Элевейна? Доказательства слишком весомые. Альвир, Шетхашер и Лерон де Атер не могли просто так крутиться рядом с незнакомой девчонкой, даже если она феникс света. Есть ли в таком случае смысл притворяться? И все же, пока я сама не подтвердила очевидное, доказать он не сможет. Наконец, я твердо сказала. Не отрицаю, что в прошлой жизни могла быть кем-то, но вы верно заметили, я переродилась. Теперь меня зовут Таис. А прошлое воплощение я не помню. И даже не соврала, ведь на самом деле не помню. Извините, но ничем не могу вам помочь. К Ливейне не имею никакого отношения». Вуалар Деанумор помолчал немного, не сводя с меня внимательного взгляда. Потом хмыкнул. «Помнишь или не помнишь, это не имеет значения. Я верну тебе титул. Ты снова станешь моей племянницей» каюсь. От такого заявления челюсть у меня отпала, и глаза чуть не выскочили. «Зачем вам это? Разве для тебя не важны родственные узы?» «Родственные узы, да. Но в этой жизни я была Таис Полуниной. Теперь Таис Шетхашер. К Оливейне я не имею никакого отношения. Если когда-то и была ею, то это было в прошлой жизни. А в этой жизни мы с вами не родственники». «Пока нет». «Но однажды ты уже была членом моей семьи и станешь Деану мор снова. Я ценю родственные узы». Зловеще усмехнулся император. Я не выдержала, тоже усмехнулась. «А еще больше цените феникса света?» «Буду с тобой честен, Таис. Прежде всего, я император. Я забочусь о благополучии и выгоде империи. За это, полагаю, никто меня не осудит. И возвращение тебе титула моей племянницы выгодно для империи» потому что ты феникс света. Ну и для тебя это тоже будет выгодно. Разве плохо быть племянницей императора? У тебя есть семья, родственники. Если у них какие-то проблемы, мы это решим. Поверь, император может многое. Твоя семья будет жить в достатке и почете. Мы все породнимся, а о своих родственниках я забочусь. Позабочусь и о тебе. Семьи и родственников у меня нет. Обо мне позаботится мой муж Альвиир. «Феникс Света! Тебе не противно быть женой аркахона! Вуалар повел рукой, с пальцев сорвались магические нити. Я отшатнулась и выставила перед собой щит. А магия Императора не собиралась меня трогать. Свет скользнул в разные стороны и сосредоточился по всему кабинету, покрыв стены, пол и потолок едва заметной золотистой дымкой. Глядя на мой щит, Император расхохотался. «Я не трону тебя! Прекрасная реакция!» «Но что-то ты слишком нервная». Сообразив, что посторонняя магия не давит, щит убрала. Впрочем, если будет нужно, создам новый. «Слишком много желающих заполучить феникса света. Приходится быть осторожной», — многозначительно заметила я. «Что ж, я понимаю. Но поверь, я смогу тебя защитить. А это всего лишь дополнительная защита от подслушивания. Теперь мы можем поговорить, зная точно, что разговор останется между нами». Таис, взгляд императора сделался как будто даже заботливым. Я ведь понимаю, что Феникс Света не мог по доброй воле стать женой Аркахона. Ведь Аркахон — воплощение тьмы. Тебе, вероятно, даже находиться рядом с ним неприятно, не говоря о чем-то большем. Но у тебя нет опыта, ты всего лишь студентка первого курса. Ты не знаешь, к кому обратиться, не знаешь, кому можно довериться, не знаешь, кто сможет тебе помочь. Но я обещаю, что помогу тебе. Если ты станешь моей племянницей, я позабочусь о тебе и даже ату с саркохоном смогу освободить. Конечно, спасибо вам за такое щедрое предложение, но я откажусь. Меня не нужно спасать от Эльвиира. Я стала его женой по собственному желанию, он не принуждал меня ни к чему. Ладно, поразительно легко отказался от идеи моего спасения в уалар де Анумор. Дело ведь не только в Эльвиире, я тоже многое могу. «Если ты станешь моей племянницей, вся империя будет в твоем распоряжении». Поборов желание повторно уронить челюсть, скептически предположила. «Или, скорее уж, феникс света в вашем распоряжении». Вуалар насмешливо покачал головой. «Ты умна, но не нужно искать подвох в моем предложении. Да, полагаю, я смогу надеяться на тебя, как на мою племянницу, и рассчитывать на твою поддержку». Но и со своей стороны я могу предложить очень и очень многое. Я правитель огромной империи. Поверь, я найду, что тебе предложить. Мне ничего не нужно. Я не хочу быть обязанной вам. А как же долг Феникса Света перед народом? Если в том будет внутренняя необходимость, потребность моей сути, я не буду сопротивляться и выполню то, что должно. Но становиться вашей племянницей и потом подчиняться я не хочу. «За все нужно платить, Таис, за все. Если вы о том многом и очень многом, я не удержалась, чтобы не передразнить, то мне все это не нужно, и платить за то, чего не просила, я тоже не собираюсь». «Значит, по-хорошему не хочешь». Глаза императора недобро сверкнули. Вновь из-под маски заботы и доброжелательности проскользнуло нечто жесткое, хищное, опасное. «Я предлагал тебе родственные отношения и взаимопомощь. «Но ты отказалась. Зря, Таис. Я все равно всегда добиваюсь желаемого. А мне нужен феникс света». Он приблизился ко мне, заглядывая прямо в глаза. От безжалостного стального взгляда по спине побежал холодок. Однако я нашла в себе силы сказать. «Полагаю, иногда отступаться от задуманного вам все же приходится. Насколько мне известно, свою племянницу вы хотели выдать за правителя одного из светлых королевств. На благо империи, конечно же». Не вышло. И если я действительно когда-то была и левейной, то, может быть, не стоит даже пытаться использовать меня в своих целях? Может, не судьба? О нет, дорогая, я всегда добиваюсь своего. Всегда. Император шагнул ко мне, преодолевая оставшееся расстояние. Не знаю уж, что он хотел сделать. То ли схватить, то ли еще что. Я не стала дожидаться его действий. Отшатнулась, уткнулась поясницей в стол ректора. Сердце испуганно ухнуло вниз, а в груди поднялась волна магии. В одно мгновение меня охватило светом. Миг, и я перенеслась прочь из ректорского кабинета. Когда свет погас, поняла, что сижу на коленях Альвиира и даже обнимаю его, обвив руками шею. Понимание приходило постепенно. Сначала осознала себя сидящей в обнимку с Альвииром, Потом заметила стол, длинный такой праздничный, буквально ломящийся от обилия разнообразных явств. Следующими мое внимание привлекли гости, красивые, утонченные с бледными лицами и яркими губами. А еще тишина кругом. Красные глаза вампиров устремлены ко мне, все до единого. И вдруг эту тишину разрывает знакомый голос. «О, Таис, ты тоже решила поздравить сестру, двоюродной племянницы лорда Шакраара?» весело предположила Саириша.